Глава 22. Джей Свою чуйку Джей иногда ненавидел. Вот как сейчас. Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро слегка подзуживало. таким ровным фоном предчувствия проблем. И вдруг заорало. Пожар! Потоп! Кошмар! В самый, мать его, неподходящий момент. Ровно когда Джей, заказав чертов кофе и чертов омлет, зашел в клозет и спустил штаны. Он бы ржал, если бы ощущение пожара и потопа, который уже случился, не накрыло с головой. Он чувствовал себя идиотом, выскакивая из кабинки отталкивая толстяка-уборщика, которому вздумалось именно сейчас помыть полы и снося к чертям собачью тележку с какой-то моющей дрянью. Еще большим идиотом, падая, запнувшись о чертову швабру и врезаясь макушкой в дверной косяк, в глазах потемнело от боли, резко затошнило. Сотрясение, мать его, придурок! Не обращая внимания на боль, качающуюся землю и ругань толстяка, он вылетел в зал, нашел взглядом Рейнбоу, он не успел. Атомная война случилась. и Ее накрыло взрывом в Дребезге. Когда Джей не было рядом, он обещал ее защитить и не смог. Садясь с ней рядом, вынимая молчащий телефон из ее ледяных рук, согревая их в своих ладонях, он уже знал, что опоздал. Все уже случилось, и она приняла решение. Какое то неправильное, ужасное, непоправимое решение? Что случилось, маленькая моя? Она подняла на него пустые глаза, закрытые стеклами очков как рыцарским забралом. Моргнула, словно не узнавая. «Ничего», — соврала она мертвым голосом. «Расскажи, я помогу тебе». «Ничего, Джей, мне пора в отель». Джей чуть не зарычал от ярости. Сдержался. С огромным трудом. «Рейнбоу, просто расскажи мне, что случилось. У тебя кто-то умер?» «Нет». Так же мертво сказала она. «Все в порядке. Мне надо идти». «Доверься мне, пожалуйста. Это совсем нетрудно. Кто тебе звонил, Рейнбоу? Ну же, маленькая, скажи мне!» На миг ему показалось, что она вздрогнула. В ее глазах что-то блеснуло, губы приоткрылись. «Кто это был?» — повторил Джей. «Если кто-то тебя обидел?» Но вместо того, чтобы ответить, она захлопнулась. Как металлические ставни опустились, отрезая его от нее. «Это мое дело, Джей». Она отшатнулась. Забрала так и не согревшиеся пальцы из его рук. Я... я позвоню тебе. Спасибо за этот вечер, я... Мне правда пора. Времени совсем нет. Вот на этот раз она сказала правду. Времени у нее не было. Знать бы еще на что. И он узнает. Не думает же она в самом деле, что Джей ее вот так просто отпустит. Ладно, я отвезу тебя, куда скажешь. Но сначала ты выложишь мне все без утайки. Рейнбоу, я хочу тебе помочь, пожалуйста. Джей не мог понять, почему она молчит. Почему закрывается наглухо. И тем более не смог понять, почему она вдруг взбесилась, вскочила, злобно зашипела. «Отвали, не лезь в мои дела! Да кто ты вообще такой, чтобы я тебе что-то рассказывала? Не смей на меня давить!» Рейнбоу, успокойся!» – растерянно попросил он. Куда только делись навыки переговоров. Он, способный убедить белого медведя продать собственную шкуру, нес какую-то чушь и не понимал, что вообще происходит. Куда делась его солнечная радуга?» Что вообще должно было произойти такого, чтобы ее накрыло истерикой? «Я спокойна. Это ты лезешь, куда не просят. Отвали, черт тебя подери!» Прошипела она, сверкая злющими глазами. «Ты мне никто, и звать тебя никак. Иди под свой чертов Тауэрский мост!» Джей показалось, что он понял. Ухватил за хвост ее скачущую мысль. «Если бы только не так сильно болела голова, он бы сообразил раньше. У нее серьезная проблема». Но она поверила его байке о рискованных операциях и потерянных деньгах. А сказать ему прямо, что в помощь от нищего байкера она не верит. Не может. Психологический блок вежливой девочки. Вот она и мечется. «Да плевать на мост, Рейнбоу. Я в самом деле могу помочь». Джей шагнул к ней, перегородив дорогу и не позволяя сбежать. «Если никто не умер, все поправимо. Ну же, Рейнбоу, если нужно денег, я дам, расскажи мне». И она почти сдалась. Почти рассказала. Если бы Джей вовремя увидел чертовых полицейских. Если бы... А ну отойди от нее, парень!» Ряхнул констебль и схватил его за плечо. Джей машинально встряхнулся. Чтобы какой-то придурок лапал его. Лорда Карлайла. Мешал ему. «Вы арестованы за сопротивление властям». Второй констебль перехватил его за руки. «Мисс, надеюсь, он не успел вас ударить?» «Нет, я, мне...» «Он не дрался. Он просто...» «Попыталась она броситься на его защиту» но тут же вспомнила о своих тараканах. «Мне ничего от тебя не нужно!» выкрикнула она какой-то дурацкий лозунг и побежала к выходу из забегаловки. «Рейнбоу, постой, черт, Рейнбоу! Да отпусти же, придурок!» Джей стряхнул себя полицейского и бросился за ней. «Стой, стрелять буду! Стоять!» заорал констебль. На его вопли Джей не отреагировал. Рейнбоу убегала. Он должен был ее догнать. Должен был выяснить, помочь, защитить ее. Толстяк-уборщик поставил ему подножку. «Банальную подножку». Этот же понял, падая на пол чертовой забегаловки и видя, как Рейнбоу выскакивает из дверей и шагает прочь. На наручники, которые на нем защелкнул констебль, ему уже было плевать. Он ждал. Он верил. Она обернется. Хотя бы обернется. Не может же быть, чтобы ей было все равно. Но она не обернулась. Скрылась с глаз. И все. Полицейские что-то говорили, но это не имело значения. Вообще. И то, что его потащили к полицейской машине тоже. Не имело значения ничего, кроме того, что она ушла. Вычеркнула его из своей жизни. Действительно, кто он такой для нее? Случайный любовник, не больше. А все ее красивые слова – не более чем слова. «Вы назоветесь, наконец, мистер? Черт, вот тебе и начало дежурства. Поехали в участок, там пусть разбираются, что за фрукт». Сквозь ослепительную боль в ушибленной голове доносились до Джея голоса полицейских. «Джеймс Лафайет, Руперт Карлайл». Непослушными губами сказал Джей откидываясь на спинку сиденья, Со скованными за спиной руками это было ужасно неудобно. А плевать. Он что-то сказал? Эй, парень, ты что-то сказал? Повтори. Я лорд Карлайл-младший. Чуть громче, но так же хрипло повторил Джей. У меня в кармане водительские права. Один из полицейских перегнулся к заднему сидению. Пошарил в кармане куртки Джея. Вытащил права. Заглянул в них. Выругался. Передал второму, который был за рулем. Тот глянул в права. Тоже выругался припарковался у обочины, потянулся снять с Джея наручники. Собственно, дальше Джею достаточно было лишь назвать имя своего адвоката. И спокойно доехать с Бобби до участка. Там его уже ждал злой, как черти Берт. Впрочем, это тоже не имело значения. Ничто не имело значения, кроме... «Джеймс, бог мой, Джеймс, идем отсюда немедленно! и позаботится обо всем. Я забираю моего сына сейчас же!» «О, боже! Боже, вот только матушки ему сейчас не хватало!»